Положим, что вы оказались в одном из неблагополучных районов города, и ваша машина сломалась. Вдруг из соседнего здания выбегает дюжина молодых парней и направляется прямо к вам, вас могут ограбить и сбить. Но как изменилось бы ваше отношение к ситуации, если бы вы вдруг заметили Библии в руках этих людей и узнали, что они направлялись в местную церковь на собрание? Думаю, самый ярый атеист был бы рад такому исходу событий. Какая еще книга способна изменить сердце человека так, как Библия? Для нас Библия является Словом Божьим прежде всего потому, что эта книга изменила наши жизни. В чем же проявляется ее сила? Каково наше отношение к этой книге? Прочтем из этой книги, из Библии, послание к евреям, 4 главы 12 стиха. «Ибо Слово Божье живо и действенно»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 так вот, меч — это не совсем знакомый образ для нас. Мы привыкли думать о Слове Божьем как о светильнике, молоте, как о зеркале, как о золоте. Эти образы знакомы нам, но вот символ меча — это как-то не совсем подходит под описание Слова Божьего. Меч ведь — это оружие, которым режут, убивают, с помощью которого проливается кровь. Для других целей меч практически не используется. При коронации английского короля Эдварда VI при церемонии должен быть такой момент, когда все мечи собираются воедино перед будущим королем в знак поддержки его правления. Когда все мечи были собраны перед Эдвардом, он вдруг сказал, «Здесь не хватает еще одного меча, меча духовного. Меч духовный – это слово Божье, без него мы ничто, да и сделать мы ничего не можем». Не будем смущаться тем, что Слово Божье уподобляется мечу, как римский меч имел две заостренные стороны, вот он здесь называется обоюдоострым, так и Слово Божье Бог использует как для поражения врагов с одной стороны, так и для того, чтобы порою ранить детей своих за непослушание, ну а затем исцелить. Слово Божье не было смешано с верой у израильтян, поэтому они не имели от него пользы. И в послании к евреям в этой же 4 главе во 2 стихе написано, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, то есть как тем, израильтянам, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Именно в этом контексте появляются прочитанные нами слова, то есть 12 и 13 стихи,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 Страницы Библии это не просто буквы, напечатанные черным по белому, это Слово Божье, способное изменить человеческие жизни. В Евангелии от Иоанна в 6 главе, в 63 стихе записаны слова Иисуса Христа. Дух животворит, плоть не пользует ни мало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Мы должны помнить об этом, пользуясь словами из Библии в наших молитвах и размышлениях. То есть молиться нужно не просто «Господи, помоги мне, сохрани меня» и так далее, но используя обетования, которые даны нам из Писания, цитируя слова из Писания в наших молитвах. Например, Бог обещает в Псалме 49, 15 стихе «Призови меня в день скорби» и я избавлю Тебя. И вот будем молиться, пользуясь этими самыми словами. «Господи, в Твоем Слове Ты обещал избавить того, кто будет призывать Тебя в день скорби, и я призываю Тебя сейчас. Избавь меня, молю Тебя!» Мартин Лютер говорит, «Библия жива, она говорит со мною, у нее есть ноги, и она бежит вдогонку за мною, у нее есть руки, и она держит меня». Далее мы читали в 12 стихе 4 главы послания к евреям, что Слово Божье также действенно, живо и действенно. Другой перевод этого слова – действенно, активно, то есть то, что не находится, не сидит на месте. Это слово происходит от греческого «энергос», то есть сила, активность, энергия, от которого произошло наше слово «энергия». В одном из племен Папуановой Гвинеи миссионеры начали переводить священное писание на язык этого племени. Через несколько месяцев был подготовлен перевод книги «Бытие». Были зачитаны первые главы для того, чтобы увидеть, понимают ли туземцы новый перевод. Они, язычники, поклоняющиеся идолам, слушали со вниманием Слово Божье на родном языке. Послушав повествование о сотворении женщины, они сразу же стали относиться к женщине, как к равной с мужчиной, перестали ее унижать, как раньше. Даже не уверовав еще во Христа, они уже подчинились Слову Божью. Библия эффективна, она действует и изменяет жизни многих людей во всех народах и племенах. за святой ручнім Божий валивається ні напиши Боже знає мій і пустерниця глимна всегда тучи чёрные тучи госные и фотосея своё чон мне В Библии кроется еще большая сила. Слово Божье рассекает нас, как меч. Оно обладает действием сильнее, чем меч, оно острее меча. Слово Божье способно проникнуть вглубь души, вглубь духа нашего, воздействуя на саму нашу личность. Меч не могут остановить преграды тканей в нашем теле, так и Слово Божье рассекает наш дух и судит внутренние наши грешные помышления. По своей природе человек нечестен в своих мотивах. У каждого из нас система самообороны, которую может разрушить лишь Слово Божье. Не было бы закона Божьего, и мы не знали бы, что мы являемся грешниками. Божье Слово помогает нам в нашем нелегком жизненном пути. Мы употребляем выражение гордиев узел», когда говорим о неразрешимых проблемах. Таких проблем у нас много, но Бог способен их решить». А знаете ли вы, дорогие друзья, откуда само это выражение «Гордиев узел» пошло? Жил, оказывается, такой человек, Гордий, завязавший узел, который никто не мог развязать. Как только не пытался, правителем того времени был Александр Македонский. И вот он, Александр, также захотел попробовать его развязать. Когда Александру принесли этот узел... Он вместо того, чтобы тратить время на размышления о том, как его развязать, просто взял свой меч и разрубил его. Тоже способен сделать Бог с нашими неразрешимыми проблемами и безвыходными ситуациями своим духовным мечом Библией. В следующей программе мы продолжим эту тему и предложим вам, дорогие слушатели, несколько практических советов о том, как именно нужно пользоваться этим сильнейшим оружием, Словом Божьим, чтобы оно принесло нам пользу. Ведь некоторые используют этот обоюдоострый меч, к сожалению, чтобы поранить своих же братьев. Мы же должны знать, как пользоваться этой книгой Божьей для созидания и добра, для духовного возрастания».